Глава 20. На оценку ситуации ушла секунда, не больше. Тысяча маны ⁇ это 11 массовых заклинаний. Прикончить князя демона? Я могу это сделать. У меня урон по демонам сейчас за 2000. В таком случае Зракус, скорее всего, окажется в незавидной ситуации. Оставшиеся демоны спросят с него, почему не уберет князя. Ударить по магу массовым заклинанием. Если смогу пробить его защиту, то мне останется лишь наносить удары и идти на сближение, а потом вбить лезвие кинжала ему в плечо, а лучше в глаз. От такого точно не выживет, а если нет, от боли забудет про все на свете. А демон, ему еще не скоро удастся выбраться». «Черный, ты выбрал соперника не по уровню!» – прозвучал за моей спиной знакомый голос. «Попробуй потягаться со мной!» «Игнатус! Жалкая шавка тьмы!» — расхохотался предатель. «Хорошо, что ты сам пришел! Меньше хлопот доставишь!» «Умри! Плам!» Я начал действовать одновременно с выкриком Зракуса. Сместился в сторону, чтобы гексограмма укрыла меня от удара магии хаоса, волной, двинувшейся в мою и Игнату со сторону. И тут же нанес ответный удар. «Град! Град! Град!» Над врагом мгновенно вспыхнул купол и красная шкала прочности защитного заклинания. «2700 из 10 тысяч! Град!» Добавил я еще раз, после чего добил защитный купол ледяным копьем. «Прокол!» Купол над магом исчез, а шкала прочности сменилась на шкалу жизни мага. 3120 из пяти тысяч!» «Перда! Плам!» — заорал испуганно Зракус. Над ним вновь вспыхнул защитный купол, а в мою сторону по высокой дуге понесся шар рыжий черного дыма. Понимая, что гексограмма в этот раз не защитит, я сделал единственное, что мог в этой ситуации. Скастовал над собой две защиты, и освещающую магию. «Ледник! Искра! Осветить!» От защитных плетений, засверкавшей сотни искр и ледяных граней, я на миг потерял видимость. Но это не помешало услышать выкрики Игнатуса. «Сумрак! Сумрак! Тьма!» Быстрый взгляд на шкалуманы. «Святой сварок! Всего 240 единиц!» «Ну уж нет! Магической силы осталось только на князя Ада!» а потом нужно будет выпить зелье маны. Удар! Ледяной щит снесло, словно его и не было, а вот святая аура, на удивление, выдержала остатки вражеской атаки. Эх, сейчас бы ударить по-черному! Но, увы, демон уже заворочился внутри гексограммы. Пора! Наведя руку на князя, я трижды произнес. «Очесть! Очисть! Очисть! Очко Очков жизни у демона резко убавилось. Каждый мой удар ритуальная магия удваивала вдвое, и теперь над тварью хаоса горела надпись «1800 из 50 тысяч». Так, похоже, я перестарался, чуть не убил князя. Но теперь посмотрим, как он запоет от самой сильной боли, которую только можно пережить. Шаг вперед сквозь стену, ухватиться за обрубок руки демона и скостовать заклинание святой воды, освещая кровь отродья. Ох ты ж, зачем так визжать? Говори, тварь! крикнул я в ухо, содрогающемуся в конвульсиях демону. Говори, кто тебя послал? Кто вас надоумил на подобное? Иначе я активирую второе заклинание, потом третье. Твои мучения продлятся в вечность. Нет, остановись, светлый! прохрипел князь. Это все ваш герцог, Атри! Он все организовал! Валентайн Атри, Серый! Почти выкрикнул я. Да, клянусь предвечным хаосом! Демон попытался приподняться: Добей да меня! Я сказал все, что знаю! Удар клинка в глаз безрукого противника совпал с ударом боевого заклинания, уничтожившего гексограмму. Поздно, демон умер от раны, нанесший критический урон. Залпом влив в себя эпическое заклинание, я вновь скастовал два защитных плетения, святую воду, и в этот момент по мне ударил откат от ритуальной магии. Накатила столь сильная волна боли, что беспамятство оказалось бы спасением. Увы, но малое благословение сварога и целебные свойства заставили пережить агонию. В себя пришел от приятной прохлады, разлившейся по всему телу. «Исцеляющее зелье или магия, не иначе». Открыл глаза и встретился взглядом с темным магом. В глаза сразу бросилось. Отсутствие капюшона, сажа на лице и здоровенные, обожженные по краям прорехи на одежде союзника. «Очнулся, бедолага!» — улыбнулся Игнатус. «Как?» — само собой вырвалось у меня. «Как я тут оказался? Да очень просто!» Следил за тобой. И надо заметить, не зря. Нет, как ты справился с черным? А, это... Ну, тут спасибо тебе, что в какой-то момент перетянул на себя все внимание. Благодаря этому мне удалось подобраться вплотную и зачарованным кинжалом пробить гнилое сердце отступника. Кстати, «Тебе удалось выяснить, кто среди этих двух уродов был главный?» «Никто», — устало ответил я. «Можно ли доверять полученную от князя информацию Игнатусу? Впрочем, почему бы и да?» «У них был предводитель Валентайн Атри». «Отец притемный!» — воскликнул маг. «Вот бы никогда не подумал». «Ну что ж, сейчас выберемся отсюда, да будем собирать достойных бойцов, чтобы говорить с герцогом, как равные». «Думаю, он нас опередит. Князь-демон уже должен доложить своему господину. Другое дело, что сам герцог вряд ли является организатором, как думает тварь. Тоже пешка, только рангом повыше». «Что значит опередит?» — уцепился за самое важное темный маг. Начнет бить на упреждение. Сначала поодиночке выбьет всех сильных воинов и магов, а затем пустит в города демонов. Отряд чуть не стал первой жертвой отродьем хаоса. Я с трудом поднялся на ноги, осмотрелся. Хм, надо же, от Зракуса ничего не осталось, а лишь лоскуты одежды да один наполовину истлевший сапог. Так, не о важном думаю. Я же должен получить кучу опыта и, возможно, уровень. Система, покажи мои последние достижения. Игрок, ты приложил основные усилия, чтобы убить князя Ада Бол Балатора, 18 уровень, малого босса Ада. Получено очков опыта. 597 тысяч. Игрок, ты приложил усилия, чтобы уничтожить мага-отступника Зракуса Черного, 17 уровень. Получено очков опыта. 148 тысяч. Игрок, ты выполнил очередное задание из цепочки остановить скверну. Получено очков опыта. 160 тысяч. Доступно очередное задание из цепочки. Убить герцога Валентайна Атри. Особые условия. Завершить в течение 30 дней. До созревания зародышей. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Текущий уровень 12. Получено 10 свободных очков характеристик. Игрок, ты убил князя Ада, высшего демона Болбалатора, малого босса Ада. Получено достижение. Гроза демонов 3. Урон по демоническим тварям увеличен на 50%. Игрок, ты повысил одно из достижений до третьего ранга. Максимальное значение для данного достижения. Получена награда от системы. «Плюс одно свободное очко характеристик». «Ты чего замер?» Настороженно прозвучал голос союзника. «Важное сообщение от системы!» Пришлось ответить мне. «Еще бы! Я уже второй раз перечитывал полученный текст. Целых два уровня получил, и награду, да еще такую нужную. Сразу в дух закину, чего медлить? Вот маны, почти 1600». Еще столько же надо. «Уходить нужно отсюда», – нахмурившись сообщил Игнатус. «Мне еще в Бруньки зайти нужно, там у меня питомец», – остановил я темного мага. «Какой к системе питомец? За нами уже открыта охота, а в Бруньках уже находятся доверенные герцога. Нужно уходить по гиблому лесу. Нечисть не станет препятствовать. У меня с темными тварями договор». Что ж, прости, льюша. Надеюсь, жители села тебя выпустят из дома, не забудут, если их не убьют. Хотя... Игнатус, ты говоришь, что у тебя договор с нечистью. Можешь попросить кого-нибудь из жителей гиблого леса выполнить одну услугу? По лесу шли всю ночь и большую часть дня, удалившись от места ночного боя километров на сорок. Казалось бы, это невозможно так быстро передвигаться по болотистой местности, да еще и сквозь лес. Однако мой провожатый буквально чуял незримую тропу, а мне оставалось только не отставать. Пока мы шли, я наконец-то смог определиться, что мне делать дальше. По моим подсчетам выходило, что достаточно набрать по 48 единиц характеристик в дух и интеллект, затем выпить два эпических зелья на эти же характеристики. Они дадут по плюс 5 единиц после осветить свою кровь, еще плюс два ко всем характеристикам, и использовать зелье на восстановление маны. И на несколько минут у меня будут те самые 3000 единиц маны. Ну а дальше... Дальше посмотрим. вся Здесь нас никто не станет искать. Можно отдохнуть». Идущий первым, Темный остановился на краю небольшой поляны. Впереди, в нескольких десятках метров, виднелась ветхая изба с покосившейся крышей. «Что это за жилище?» — поинтересовался я, с интересом осматривая место, куда мы пришли. Даже здесь, за пределами поляны, я чувствовал силу, исходящую от этого домика в гиблом лесу. «Раньше тут жил мой учитель, пока не ушел в другую локацию. Место, где происходит единение с тьмой». Пошли. Стоило мне сделать два шага по поляне в направлении избушки, как система выдала мне целый ворох сообщений. Игрок, ты первый из демоноборцев посетил центр темной силы. Получено достижение. Паломник первого ранга. Награда. Плюс один к репутации с фракцией Тьма. Игрок, получено задание. Очистить центр темной силы. Наполнение Тьмой. «Сто тысяч и ста тысяч! Особые условия! Отсутствуют!» «Демоноборец, не вздумай насаждать здесь свою светлую магию!» сообщил мне идущий впереди Игнатус. «Попытаешься, станешь моим врагом!» «И в мыслях не было!» — ответил я чистую правду. Никогда не питал к тьме неприятных чувств. «Вот и хорошо!» Внутри избы, внешне столь неказистой, было светло и уютно. Разве что очаг отсутствовал. А так жилье можно было принять за домик лесника, ценящего чистоту и порядок. «Располагайся!» – коротко бросил темный маг, скидывая с плеч свой плащ. Я последовал его примеру. Снял свою сумку и повесил ее на один из крюков, вбитых в стену. Достал остатки снеди, взятой в дорогу, и выложил все на стол. Поправил пояс с и лишь после уселся на лавку. Игнатус сел напротив и уставился на меня тяжелым, пронизывающим взглядом. «Елисей, я наблюдал за вашими действиями там, на месте боя. Тот странный маг, да и ты, что там случилось? Вы справились с силами, против которых невозможно было выстоять». «Рассказывай, демоноборец!» и «Я рассказал. Не все, но главное. Про серых. Про то, что происходит прямо сейчас в первом даре. И что я делаю, чтобы остановить все это. Раскрыл главную тайну и про цепочку с амулетом на моей шее». «Так ты утверждаешь, что все наши беды кончатся, если тебе удастся набрать определенное количество маны?» «Сколько не хватает очков характеристик?» 10 к интеллекту и 6 к духу», — ответил я, запросив у системы данные по персонажу. «Хм, совсем немного», — усмехнулся Игнатус и тут же добавил, поднимаясь из-за стола. «Ну-ка, вставай!» Я молча покинул свое место, наблюдая, как маг снимает со своей руки кольца. До меня тут же дошло, что он придумал. Хм, да неужели? Чего смотришь? Снимай все редкие вещи, оденешь мои, эпические. Три кольца, плащ и сапоги – это как раз то, что тебе не хватает. То, что не доберем, да получишь двумя эпическими браслетами и повышающими характеристики зелья. Дорогие, но попробовать стоит. Почему-то я тебе верю. Получилось даже больше, чем я ожидал. 54 в дух и 55 в интеллект. Не хватало совсем немного, и одного эпического зелья, дающего плюс 5 к интеллекту, было достаточно. Заминка произошла в самый последний момент, когда я собрался уже проводить активацию. Центр темной силы. «Игнатус, я думаю, нам лучше покинуть дом и поляну», – предложил я. Вдруг призыв младшего бога из другой фракции система посчитает как осквернение священного для темных места. «Согласен. Давай отойдем на сотню-другую метров». Темный маг шагнул к двери. «И заодно я предупрежу хранителей, чтобы не набросились на тебя и твоего странного бога. А то погибнут за зря. Покинув центр темной силы, я почувствовал облегчение. Все же противоборствующая сила, если учитывать реалии первого дара. Это у нас, в четырежды едином, все живут в мире и согласии. Уникальное место во Вселенной. Удалившись от места силы на добрые две сотни метров, мы остановились. Я невольно посмотрел на количество маны. 3245. Действие зелья продлится еще 20 минут. Что ж, пара? Ухватив амулет рукой, Я произнес «Повелитель Хаоса, призываю тебя!» Перед глазами полыхнуло Багровым. Раз. Другой. Третий. Затем высветилась надпись «Призыв существа божественного ранга заблокирован заклинанием блокада локации. Для снятия блокады необходимо убить наложившего заклинания». «Герцог!» — глухо произнес я, отпуская амулет. Он навесил над герцогством блокаду локации. Чтобы снять ее, нужно убить предателя. Что думаешь об этом, Игнатус? Ну, теперь мы хотя бы знаем, кто во всем виноват. Спокойно ответил маг. Я не говорил тебе, но теперь думаю, можно. По границе локации стоит серая дымчатая стена, через которую нельзя пройти. Это же заклинание божественного ранга. Как Валентайн удерживает его? Озвучил я еще один вопрос. Тут даже не тысячи, сотни тысяч маны потребуется. Я не уверен, но скорее всего запретной магией, жертвоприношениями. Отродье кривды! Почти прорычал я, еле сдерживая праведный гнев, готовый выплеснуться наружу. «Но как? Для такого понадобятся десятки жертв ежедневно. И, насколько я знаю, при жертвоприношениях...» «Сварок светлейший!» «Да, пришлые. Их никто не хватится». «Они же все попадут в ад. Сколько их там уже?» «Как давно Родья хаоса собирают души таким образом?» «А если есть другие подобные локации?» Елисей, мне кажется, ты знаешь гораздо больше, чем уже рассказал. Пожалуй, расскажу тебе вот о чем, произнес я, сидя на поваленном дереве и снимая все выданные Игнатусом вещи, возвращая их хозяину. Я рассказал, что могу призвать Бога из своего мира, но не сказал, кто он. Представь себе того, кто вселяет ужас в твое сердце. Того, о ком ты знаешь. Если он придет, не спасется никто. Безжалостный, бескомпромиссный, бессмертный Бог, сама суть которого – уничтожение тебе подобных. Не просто убийство, а полное развоплощение без возможности возродиться. Так вот, тот самый Бог-повелитель хаоса, он как раз является этим ужасом для всех порождений ада. Неважно для низшей тупой твари или для князя-демона. Он убьет их всех». «К чему ты это рассказываешь, Елисей?» «К тому, что после уничтожения ада первый дар вновь изменится, как изменился полтора десятка лет назад. Он уже меняется. Но вот в какую сторону ему это делать, все зависит от того, сможем ли мы убрать блокаду с локации или нет». Но ясно, — там, и обсудить, <и -и -хи -хи <chip> Но и это раньше было ясно, согласился темный маг. У меня все еще есть к тебе вопросы. Все, что тебе нужно было знать, я рассказал. Остальное личное, касающееся только меня. Завершил я разговор. Предлагаю вернуться к месту силы и обсудить, что нам делать дальше. Ихи! донесся до нас крик какого-то зверя. Игнатус, услышав его, вздрогнул, обронив на землю одно из передаваемых мной колец. Подхватив его, быстро надел на палец и тихо произнес. «Страж только что сообщил, что видел чужаков, приближающихся к месту силы. Нас как-то выследили». Чертоги Чернобога У меня плохие новости», — произнес Сварог, глядя на собравшихся. Прородительница, Чернобог и повелитель хаоса хмуро смотрели на Светлого Бога. «Ты рассказывай, не томи!» глухо произнес хозяин Кривды. Администраторы потеряли доступ уже к 12 локациям. Что в них происходит, толком неизвестно. Все, кого после смерти переносят на доступные точки воскрешения, в один голос утверждают, что их атаковали демоны. Много демонов. «Откуда их столько?» Удивилась прородительница Это ж более ста тысяч тварей. Как они смогли так расплодиться? Игроки! ответил повелитель Хаоса, как я и опасался, они воровали души игроков. Сварог, нужно обо всем сообщить роду. Уже, Руслан! Творец по-прежнему утверждает, что все в рамках созданных им условий. Вся надежда. Хозяин Кривды прервался на полусловие. Мгновение, и Бог схватился за голову, начав раскачиваться из стороны в сторону. «Что с тобой, Руслан?» – встревожился Чернобог. «Сейчас, сейчас!» – шепотом ответил Повелитель Хаоса. Наконец он убрал ладони от висков, встряхнул головой и поднялся в полный рост. «Только что мой сын пытался призвать меня, и у него ничего не получилось!» Помешало какое-то блокирующее заклинание божественного ранга. «Все отменяется?» В голосе сварога проскользнула нешуточная тревога. «Действуем в открытую?» «Не знаю. Мне пора в родной мир. Саян должен вернуться. Он все расскажет. Завтра вечером жду вас всех в гости». Миг, и повелитель хаоса исчез.